Григорий. Впрочем, разговор был славный, говорили о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе, и о Данте, и о движении князя Ипсилантии. Давид Самойлов. Пестель. Поэт. И Анна. И снова море. Крики чаек. Ранним утром 14 апреля 1821 года бригантина Святой Спиридон стояла в Константинополе напротив Балык-базара. Судно было греческим, ходило под английским флагом и готовилось к отплытию в Одессу. Солнце ещё не взошло, но всё уже было видно. И Балык-базар, где прежде веселились евреи, пока их не вытеснили оттуда янычары, облюбовавшие это место для себя. И иглы минаретов в лёгком тумане и косые паруса филюк. Шкипер Николас Склавос вышел на палубу, приметил неподалёку что-то тёмное, вроде большой рыбы. Приглядевшись, быстро перекрестился. В зеленоватой воде Босфора качалось тело. Седая борода, длинные волосы, чёрный подрясник. Вместе с несколькими матросами Склавос подплыл к нему на ялике. Тела не стали поднимать, привязали к ялику и вернулись на бригантину. Чтобы не вызывать подозрений у турецких властей, обернули рагожей и снова опустили в воду. Около полуночи осторожно подняли. Трое из находившихся на святом спередоне беженцев опознали в нём бывшего вселенского патриарха. На палубе наступила тишина, нарушаемая плеском воды и криками чаек. Кто-то прикрыл лицо руками. Тело также тихо перенесли в трюм и скрыли под балластом. За полтора месяца до этих событий в ночь на 22 февраля князь Александр Ипсиланте со спутниками выехал из Кишинёва. Здесь и далее все даты российской истории до 1918 года даны старым стилем. Погода была скверной, дул встречный ветер. Под шубой князь был одет в форму генерал-майора русской армии и имел при себе русский заграничный паспорт. В 6 часов пополудни они перешли замёрзший пруд и направились в Яссы. "Рубикон перейдён", проговорил князь негромко, но так, чтобы остальные услышали. Российская империя осталась за спиной. Впереди, в кровавых вечерних лучах, лежала другая, османская. В Яссах князи уже нетерпеливо ожидали греческие повстанцы, вождём которых ему недавно предложено было стать. Встречали его с криками и энтузиазмом. Он обнимал их, повторяя: "Я пришёл умереть с вами". На другой день Ипсиланти издал несколько прокламаций греческой нации. Как сообщалось в русском вестнике Европы, в сих прокламациях, сочиённых с истинным поэтическим восторгом, утверждает он что призван тысячами своих соотечественников для их освобождения. Так же, что сие возмущение греческих племен с нескольких уже лет было приготовлено тайными патриотическими обществами. Князь также уверял, что восставшим вскоре будет оказана помощь со стороны одной великой державы. Князь блефовал, никакой помощи от России ему обещано не было. Конечно, у Ипсиланти был друг, граф Иван Каподистрия, министр иностранных дел России, грек и горячий сторонник независимости. Но еще до начала восстания Каподистрия предупредил товарища, что русское правительство помощи ему оказать не сможет. «К сожалению», — добавил граф. Но надежд Ипсилантий не оставлял. Из Яс он написал в Вену, где находился в тот момент император Александр Павлович, Государь, неужели вы предоставите грекам их собственные участи? В Вене как раз шёл знаменитый конгресс. Россия была поставлена в неудобное положение. В план нового европейского порядка повстанческие движения, пусть даже на территории Османской империи, не входили. Особенно недовольна была Австрия, только что погасившая восстание карбонариев. Копадистрия по приказу императора ответил князю жёстко. «Разве какой-нибудь народ может подняться, воскреснуть и получить независимость темными путями заговора?» И Псиланти пробыл в Яссах шесть дней. На третий день была отслужена торжественная обедня в церкви трех святителей. Митрополит Михаил Кастакис осветил меч князя и знамена. 10 марта в Факшанах в храме состоялась присяга повстанческой армии. Большую ее часть составляли греческие студенты из Молдавии, России и Австрии. «Как православный христианин и сын нашей кафолической церкви», — повторяли молодые голоса, «клянусь именем Господа нашего Иисуса Христа и Святой Троицы остаться верным своему Отечеству и своей вере». И Псилантия слушал с горящими глазами. «Был ли сам он верным сыном церкви?» В Греции он никогда не бывал, и свою родину знал больше по событиям из древней её истории и античным мифам. Его письма и воззвания пестрели именами языческих богов и древних героев. XIX век начался с пробуждения национализма. Немцы, французы, итальянцы, поляки все наперебой заговорили о своей прекрасной языческой древности, о своём историческом величии. Греки не были исключением. 18 веков христианство поблёкли, вперёд выступили античные боги с ледяными глазами и прелестной улыбкой. И эти боги жаждали крови. Но не только языческая древность вдохновляла и Псиланти. С 1810 года он состоял в масонской ложе Палестины, затем в ложе трёх добродетелей, из членов которой возникнет декабристский союз спасения. Сама Филики Этерия Тайное общество греков, которое возглавил Ипсиланте, было устроено по подобию масонского ордена. Итеристы, писал церковный историк Фёдор Курганов, держались свобод, возвещённых Французской революцией и составляющих прямую противоположность богам данным законодательным. Но без поддержки церкви восстание было обречено, и восставшие это понимали. Понимали это и османские власти в Константинополе. Григорий V был хорошим патриархом, возможно, даже слишком хорошим для своего времени. Поэтому его дважды изгоняли с патриаршего престола. Патриарх был худощав, с бледным, уставшим лицом. Ему было 75 лет, возраст, когда начинаешь думать о покойной жизни в одном из монастырей, среди книг и молитв. Здесь, в столице, о покое можно было только грезить, особенно в эту весну. Когда одна за другой приходили новости о восстании, патриарх ещё раз перечитал письмо от абсиланте. Мятежный князь призывал его поддержать восставших в своих проповедях, подобных звонкой трубе. Патриарх горько улыбнулся. Князь, воспитанный в Петербурге, не представлял себе условий, в которых находилась здесь церковь. Даже одно тихое неосторожное слово, сказанное патриархом, и не сам воно, а в ближнем его кругу, Может стоит жизни сотням, тысячам не повинных людей. Желал ли патриарх освобождения своего народа? Не просто желал, добивался открытия новых школ, переводил на новогреческий труды святых отцов и древних философов, возродил пришедшую в упадок Подмосковную академию, создал первую греческую типографию. Ещё в первое своё патриаршество добился от султана особых указов, защищавших приходские церкви от местных корстолюбивых чиновников и в дальнейшем делал всё для независимости церкви и просвещения народа в этом он и видел залог его грядущей независимости многие очень многие греки были за постепенный ненасильственный путь освобождения султанская власть слабела каждая война с европейскими державами завершалась унизительным миром Солнце османов шло на закат, солнце греков напротив восходило. Никогда прежде они не имели такого веса в империи. Ни одного дела не делалось без греков, их участия, их капиталов, их предприимчивости. И вот теперь, благодаря действиям князя Ипсиланти, всё это рушилось. Да, османское владычество удушало мысль греков, но веяния, шедшие из Европы, её развращали. Отучившиеся там греческая молодёжь приезжала заражённая неверием и Вольтером и распространяла их повсюду. Патриарху даже пришлось издать особую грамоту против увлечения лжеименной и суемудрой европейской философии. И вот первые плоды этих увлечений. Узкие улицы Фанара обезлюдели. В этой части города Где поближе к Патриарху и к Федеральному собору Георгия Победоносца селилось большинство греков, каждый день производились новые аресты. Махмуд II был взбешён известиями из Яс. Султан быстро составил ферман об избиении неверных. Город наводнили янычары. Какой-то бедный грек, которому понадобилось сходить к брадобрею или в мелочную лавку, торопится назад, едва встретив янычара, идущего ему навстречу. Грек прижимается к стене плотно, как только возможно, чтобы дать тому пройти, но в этот момент янычар неторопливо извлекает свой ятаган и закалывает его. Несчастный падает замертво, а убийца перешагивает через его тело и отряхивая окровавленный ятаган, заходит в кофейню, где я чуть позже вижу его спокойно покуривающим свой чубук. Так писал Роберт Волш, капеллан английского посольства. Притихли и затаились другие кварталы армянский и еврейский. Один из янычар хвастался отрубленной головой торговца арменина. Тот имел неосторожность запросить слишком высокую, по мнению янычара, цену за свой товар. В патриархии, окружённой зубчатыми стенами, пока спокойно. Перед воротами продолжают нести свой караул янычары. По законам империи патриарх был ещё эфнархом, главой народа эфноса, визирем по делам греков. Не ограничившись ферманом, Махмуд II призвал шейху ислама Хаджи Халила Эфенди и потребовал составления фетвы, призывающей к джихаду против греков. "Всех?" переспросил Халил Эфенди. "Султан кивнул. И тех, кто не стал на сторону восставших и не помышлял об этом?" Султан снова кивнул. Он заметно терял терпение. Но каран не дозволяет пролития крови невинных, тихо, но твёрдо сказал Халил-эфенди. Лицо султана потемнело. Шейх Уль-Ислам был из черкесов и славился своей прямотой. Впрочем, мать самого султана была то ли черкешенка, то ли грузинка. У нас нет времени выяснять, кто из них виновен, а кто нет, загремел султан. По последним донесениям эти ублюдки через своих людей в Стамбуле собираются поджечь наши корабли и даже готовят покушение на нашу особу. Халиль-эфенди слушал, склонив голову. Гнев султана был подобен морской буре. Лучше всего переждать её в гавани здравомыслия. Они везде кричат, что ведут войну за свою веру. Повелитель, Халиль-эфенди поднял голову. Насколько мне известно, Григорий эфенди не на их стороне, на словах, но что в мыслях у этого старика. Пусть объявит их вне своей веры, ведь греки считают его своим главой. Султан пошевелил бровью. Хорошо, сказал он уже спокойнее и чуть помолчав добавил: а фетва всё же должна быть составлена. Халиль эфенди попросил несколько дней. В тот же день он встретился с патриархом Вы должны сделать это, чтобы избежать пролития невинной крови, убеждал он Григория, и это будет основанием не издавать фетву. Патриарх молчал. Он ожидал нечто подобное. Ещё в марте 1807 года, когда британский флот подошёл к Константинополю, и часть греков заволновалась, он особым посланием призвал народ к повиновению, а наиболее своим равным пригрозил церковным отлучением. Он даже лично тогда вышел на работы по укреплению городских стен. И султан, ещё не нынешний, а его предшественник Мустафа IV, выразил ему своё высочайшее удовлетворение. Халиль-эфенди молчал, глядя на патриарха и ожидая ответа. Поэт томился в Кишинёве. Рядом, в двух шагах от него, делалась история, а он? Он сидел здесь в ссылке, как алжирский раб. О небо! Он собирался тайно бежать к Ипсиланте. Скоро оставлю благословенную Бессарабию, писал он другу Дельвигу. Есть страны благословения, праздный мир не самое лучшее состояние жизни. Вести из Валахии, где поднимал свои знамёны Ипсиланте, шибали в голову, как молодое молдавское вино. Первый шаг Александра Ипсиланте прекрасен и блистателен. писал поэт другому своему товарищу, будущему декабристу Василию Давыдову. Он счастливо начал: и мёртвый, и победитель, он отныне принадлежит истории. Что-то всё же смущало его. За 2 дня до приезда ипселанте в Яссы Василий Каравяс поднял восстание в Галации. Каравяс, бывший российский майор на турецкой службе, был комендантом Галацы. Воставшие перебили всех турок, включая мирных обывателей. 60 из их числа были сожжены в одном доме, где они укрывались, пишет поэт. И чуть ниже: Галатскую резню велел произвести Епсиланти. Нем многим лучше судьба турок в яссах. К прибытию Епсиланти военных поубивали, остальные спаслись бегством. Семеро турок были приведены к Епсиланти, тотчас казнены. странная новость со стороны европейского генерала шло время и таких странных новостей доходило до кишинёва всё больше право точно ли это ристы европейцы в одной деревне на которую они напали были убиты 300 турок для чего дело освобождения свято в этом поэт не сомневается но ради чего столь крайней жестокости поэт смотрел в окно По пыльной улице двигалось несколько беженцев из турецкой части Молдавии. С каждым днём их число всё росло. Объединение первых побед проходило. Князь Епсиланте скоро рассорился с молдавскими боярами, обращался с ними как с лакеями, заставлял часами дожидаться в передний и вообще давал им понять, что те должны почитать за великое счастье, что их допускают к участию в греческом деле. Начались разногласия и среди самих греков, а турецкие войска всё пребывали. Вечером 1 апреля поэт был в греческом обществе. Настроение было подавленное. Между питью греками писал поэт на следующий день: "Я один говорил как грек. Все отчаивались в успехе предприятия Этерии". Я твёрдо уверен, что Греция восторжествует, и 25 миллионов турков оставят цветущую страну Эллады законным наследником Гомера и Фемистокла. Сам поэт готовился вступить в масонскую ложу Авидий. Заседания ложи проходят в доме этериста Кацыки. Входят в неё и несколько других этеристов, а также Павел Пестель, три раза ездивший к эписеланте для сбора сведений. Поэт встретился с ним 9 апреля, проговорили всё утро. Приближалась Пасха. Поэт не говел. В церкви пару раз бывал, но стоял рассеянно, больше наблюдая местные типы. К Пасхе он, впрочем, готовился, хотя и своеобразно, подучивал говорящего попугая в доме наместника Инзова, в котором сам проживал. Когда на Пасху к Инзову явился с поздравлениями местный епископ, попугай встретил его бранным молдавским словом. Поэту был 21 год. Он томился и скучал. 25 марта восстал Пелопоннес. С нами восставших благословил митрополит Герман, также бывший членом Филики Этария. Теперь уже в великой порте не сомневались, что церковь действует заодно с восставшими. 27 марта, в воскресенье пятой недели Великого поста, Патриарх прочёл отлучительные грамоты на начальников восстания. С таким коварством они, любители свободы, а вернее её ненавистники, разыграли гибельную комедию и решились на дела позорные, богоненавистные и бессмысленные, желая нарушить спокойствие своих соотечественников, верноподданных могущественного царства, которым они пользуются под его широкой сенью. Голос патриарха слегка дрожал. На Каноне прошла новая волна арестов. Однего потребовали списки всех жителей Фанара. Он отказался. Тогда прислали трёх янычар. Те уже ходят по домам, как раз сейчас, когда он говорит тут про спокойствие под широкой сенью. В столиц появились янычары с отрезанными ушами, носами. Это были те, кто побывал в плену у восставших. Кипение взаимной ненависти дошло до предела. Если эта смертоносная зараза не будет очищена, дочитывал патриарх. И некоторые будут уличены в дерзких замыслах, тогда справедливый гнев правительства и ярость мщения всех шейхов ислама вспыхнут и против нас, и будет несправедливой и преступно пролита кровь многих не повинных. Ему оставалось недолго, он знал это. Русский посланник барон Строганов уже несколько раз предлагал ему помощь, чтобы безопасно покинуть столицу. Патриарх поблагодарил и отказался. Так фетвы ещё нет, переспросил султан. Но Григорий эфенди выполнил своё обещание. Халиль эфенди замолк. Оправдываться в таких случаях продлевать себе казнь. Григорий эфенди усмехнулся султану. После недолгоей тишины он вызвал стражников и велел увести Халила-эфенди. В тот же день шейх Улислам был лишён сана и имущества и отправлен в ссылку. Там он вскоре скончался, не выдержав унижений. Была решена и участь патриарха. 5 апреля в Страстную неделю было казнено несколько видных лиц из греческого населения Константинополя, брошено в тюрьмы несколько архиереев. Но главное зрелище Было приписано на Пасху, выпадавшую на 10 апреля. Пасха началась с пушечной стрельбы. Поначалу решили, что это восстали константинопольские греки, о чём уже давно ходили слухи. Однако полили только турецкие орудия. Порта решила показать, что готова к любому нападению, а греки были в церквях. Хотя патриарх до этого обратился с воззванием Ради спокойствия и безопасности не собираться в них. Кафедральный собор был полон. От шума пульбы вздрагивали стены. Народ переглядывался и крестился. Но служба шла, как положено, даже ещё торжественнее. Вот пропели Христос воскреси из мёртвых перед вратами храма. Вот все входят в храм. Духовенство переоблачается. Белые одеяния меняются на алые пасхальные. Патриарх выходит к народу. Он видит их, давно уже видит их. Они стоят чуть в стороне и ждут. Султанская полиция, чауши, вокруг них, несмотря на обычную пасхальную толчею, пустота. Люди жмутся в стороны. Патриарх поднимает чашу. Он уже всё понял. Да, Господи, да, он готов. Они дали ему дослужить. Таков был приказ. Верующие расходились, борьба давно прекратилась, небо светлело. Чауши спокойно дождались, когда патриарх и остальные архиереи, сослужившие ему, выйдут из алтаря. Один из чаушей, по виду главный, подал знак. Дальше изображение становится нечётким, свидетельство и сообщения о том страшном пасхальном утре начинают расслаиваться, разниться, противоречить. обрастать всё более жуткими и сомнительными подробностями. Одни сообщали, что убийцы ворвались прямо во время службы, при всех выволокли патриарха из алтаря и устроили погром в соборе. Другие, что никакого погрома в тот день не было, но он произошёл позже. Одни сообщили, что патриарха повесили сразу же, другие, что его вначале вызвали во дворец или привели в тюрьму, а потом вернули в фонар. и лишь после этого повесили. Но как? Одни уверяли, что прямо на дверях собора, другие, что двери оказались низковаты и пришлось мастерить висельницу. Для распоряжения к казнью прибыл великий визирь Бендерли Али, сел на табурет у подножия виселицы, закурил трубку и просидел до конца казни. Одни говорили несколько минут, другие полтора часа. Рядом с повешенным была выставлена стража. Всякий, кто входил в храм, должен был пройти мимо него, но никто не пытался войти. Храм стоял, залитый солнцем и пустой. Было слышно только, как переговариваются снаружи стражники и где-то вдалеке перелаиваются собаки. Началось разрушение храмов. Вначале была снесена до основания церковь Святого Романа. Затем подверглись нападению ещё 13 храмов. Одни уничтожили полностью, в других крышу и часть стен, в третьих иконы, книги и облачения. Через несколько дней толпа ворвалась в патриархию, разграбила собор и разгромила типографию, набив карманы своих халатов литерами. Это была константинопольская чернь, почуявшая запах вседозволенности. Тело патриарха висело уже 3 дня, и с ним нужно было что-то делать. Еврейский квартал Балат находился рядом. Османские власти, пишет Волш, выбрали из этого района самых подлых и низменных людей, которых они могли найти среди отбросов тамошнего общества. По прошествии 3 дней тело патриарха сняли и вместе с верёвкой, на которой оно было подвешено, передали в руки этим подонкам и приказали им тащить его за шею к воде. Отношения между греками и евреями в Константинополе всегда были тяжелыми. Сказывалась не столько разность веры, сколько близость занятий. И те, и другие промышляли торговлей, где их интересы постоянно сталкивались. По-разному относились они и к османской власти. Для греков османы оставались поработителями, для большинства константинопольских евреев – благодетелями, В османской империи нашли прибежище тысячи евреев, некогда бежавших из Испании от инквизиции. Но ненависти подобной той, которая пылала во времена Трульского собора в VIII век, решения которого запрещали христианам дружить с иудеями, лечиться у них и даже мыться в одной бане, уже давно не было. 13 апреля 20 балацких евреев с истошными криками протащили тело патриарха до пролива. как им и было приказано, они выкликали. «Все есть царь христианский, и да узнают народы, что един только есть государь и самодержец, вселенный султан Махмуд, по повелению которого влачим мы царя православных». Накричавшись, они сбросили тело в Босфор и разошлись по своим делам. «Поведение евреев», — писал Уолш, — «в этом случае рассматривалось как проявление смертельной ненависти и которую они испытывали к христианам. Но, скорее всего, существа, выбранные для этой цели, были не способны ничего понимать или чувствовать. Они были столь же невежественны, сколь и жалки. Они действовали из страха и тупости, и ликование, которое они выказывали, было направлено на удовлетворение их более жестоких и свирепых господ. Действительно, чуть больше, чем через год, 22 июня 1822 года сцена повторится. Кучка баладских евреев, выполняя приказ властей, протащит на верёвке и сбросит в Босфор другое тело. Но это будет не христианин, а напротив, янычар Хасан Байрактар, грабивший христианские семьи. Он был застрелен, сопротивляясь патрулю, назначенному османами для защиты греков. Как и всякая империя, османская руководствовалась принципом разделяй и властвуй. По мере роста национализма разделять становилось всё легче, властвовать всё труднее. 6 мая бригантина Святой Спиридон прибыла в Одессу и стала на карантин. О том, что на борту судна находятся останки патриарха, было тут же сообщено русским властям. Вице-губернатор граф Ланжерон велел вынести тело на берег со всеми предосторожностями, требуемыми карантинными законами. Останки освидетельствовали ещё двое высокородных греков, бывших в Одессе и лично знавших патриарха. После этого тело было положено в гроб, запечатано и поставлено в карантинную башню. Вице-губернатор вступил в экстренную переписку с Петербургом, запрашивая Как он должен вас ждать последние почести сему злополучному начальнику греческой церкви. 26 мая прибыл высочайший ответ из Петербурга. К нему прилагалось облачение для станков патриарха из придворной резницы, панагия и крест из кабинета его величества и архиерейская митра из Александровской лавры. Ещё 3 недели ушло на подготовку похорон. оповещения архиереев, которые должны были совершать отпивание и погребение и прочие распоряжения. Гроб со станками патриарха был открыт. Хотя совет докторов предполагал разрушение их на части и совершенную невозможность открыть ящик, в котором они находились, тело, как сообщало очевидец, найдено целым и невредимым. 17 июня. Началось в Одессе с пушечной стрельбы с кораблей и брандвахты и колокольного звона всех церквей. После совершения малы понехиды гроб был вынесен из карантинного дома. Шествие двинулось в соборную Преображенскую церковь. Впереди несли большой крест с двумя зажжёнными фонарями, следом хоругви. За ними шли четыре диакона с крышкой гроба. На некотором расстоянии следовали псоломщики, один с архиерейским жезлом, Другие несли на малиновых подушках малые омофор и крест с поногией. За ними протяжно запевая двигались певчие, духовенство, два митрополита и один епископ. Гроб с телом патриарха везли шесть лошадей. Четыре диакона по углам гроба помахивали кадилами, шесть священников поддерживали балдахин, 12 факельщиков несли пылавшие факелы, 12 почётных граждан города держали зажжённые свечи. Впереди гроба шёл граф Лонжерон с высшими военными чинами. За ними следовали уже все остальные. На третий день останки патриарха были перенесены из Преображенской церкви в Греческую Троицкую церковь и погребены в ней. Ещё не закончилось погребение, как начался погром, первый в истории Одессы. Это было общее нападение на евреев. На всех трёх рыночных площадях в одно и то же время и час одесская полиция должно быть уже слышала об этом плане, потому что евреев предупредили, чтобы они не выходили сегодня утром, не попадались на глаза и не открывали свои лавки. Изстязание детей из Израиля было отвратительным. Их избивали большими деревянными палками, потекла кровь, некоторые были убиты, ещё несколько тяжело ранены, некоторые ослеплены. На Еврейской улице, в квартирах, даже в синагоге творились безобразия. Окна и двери были выбиты, в один момент 100 еврейских семей потеряли почти всё. После этого, конечно, было начато строгое расследование, произведены аресты, но выяснить, кто виноват, было сложно. Говорили, что все эти беспорядки были спровоцированы греками, обвинявшими евреев в предательстве своего дела в Константинополе. Но несчастные одесские евреи были не виновны в том, что произошло в Константинополе. Они не знали, за что их убивали, грамили и грабили. Так описывал погром немецкий писатель и журналист Генрих Чокке. Одесские евреи действительно были не виновны в гибели патриарха, как были не виновны в ней и паломники, направлявшиеся на турецком бриге в Мекку 28 апреля. Два корабля греческих повстанцев захватили Брик. Все турки на борту, включая экипаж, мулу и паломников, были вырезаны в отместку за патриарха Григория. Восставшие, отлученные патриархом, теперь размахивали его именем, как знаменем. 5 октября они взяли главный город Пелопонесса, Триполицу. Победа увенчалась массовой резней турок и евреев. Не менее 9 тысяч мужчин, женщин и детей были убиты. Количество мирного греческого населения, уничтоженного турками во время восстания, не поддаётся исчислению. Востание захлебнулось, лишь военное вмешательство России, Франции и Англии вынудило османское правительство признать в 1829 году автономию Греции. После чего произошло то, что и должно было произойти. История писалась жаркими сторонниками и хвалителями греческой этерии и восстания 1821 года, желающими во что бы то ни стало связать с этим великим делом выдающееся в греческой церкви лицо патриарха Григория. Фёдор Курганов. Были отысканы различные свидетельства в кавычках, доказывающие, что патриарх был чуть ли не духовным главой этеристов. Подлинные в кавычках письма, в которых он призывал к лицемерию и двуличью ради их победы. Якобы после отлучения етеристов патриарх в ту же ночь явился в собор и это отлучение тайно снял. Даже османские власти, обвиняя патриарха, не додумались до такого. Сходным образом оправдывалось и уничтожение етеристами евреев. Жалкая кучка отщепенцев, которой власти приказали сбросить тело патриарха в море, превратилась в высших равинов, которые сами упрасили султана выдать им тело для поругания. Да ещё заплатили за это 800 пиастров. Поэт томился в Петербурге. Стоял дождливый северный апрель 1828 года. Поэт жил в Демутовом трактире, глядевшим окнами на тёмную Мойку. Что за унылый вид! Город пышный, город бледный. Скука, холод и гранит. И он посреди этой скуки. Скоро ему двадцать девять. Россия, наконец, вступила в войну с Османской империей. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Следовало, конечно, сделать это семь лет назад, а не бросать этих несчастных атеристов с их легкомысленными вождями на произвол судьбы. Какое было прекрасное начало! И как быстро оно выродилось в печальную карикатуру он видел в кишинёве и потом в одессе этих новых леонидов толпа трусливой сволочи писал он тогда до выдву воров и бродяг которые не могли выдержать даже первого огня скверных турецких стрелков ни малейшего понятия о военном деле никакого представления о чести никакого энтузиазма а ипсиланти в которого он так верил После несчастного сражения при Драгошанах, где погиб цвет греческого юношества, князь ускакал к границам Австрии и послал оттуда проклятие своим прежним сподвижникам, которых назвал трусами и негодяями. Потом 5 лет томился в австрийских застенках. Наконец был выпущен по ходатайству государя Николая Павловича живой руиной. И вот, пару месяцев назад скончался. И однако, какая судьба? Готовый роман. Что ж, он и напишет этот роман. Пора делать себе имя в прозе, а за прозой будущее. Но нужны сведения, впечатления. Где же их взять? Уж, конечно, не здесь, глядя в стылые воды мойки. Он написал прошение зачислить его в действующую армию, он должен побывать в Турции. История делается на войнах, и вот отказ. как и торчи до старости в этом безжизненном городе. Вечером, точно почувствовав его хандру, стали являться друзья. С друзьями он расцветал, горечь отступала. Пришёл осторожный, милый Жуковский, Вяземский привёл с собой Мицкевича, где-то подобрали старика Крылова, решено было устроить дружескую пирушку. Мицкевича уговорили угостить их знаменитыми его импровизациями. польского никто не знал, но поляк умел мастерски импровизировать и французской прозой. Мицкевич немного поотказывался, сравнив мысли, выражаемые на неродном наречии, с славой, кипящей под землёй, но не имеющей вулкана, чтобы извергнуться. Сам он в этот момент точно напоминал вулкан. Он стоял с бледным лицом, освещённым множеством свечей. На небольших бумажках были написаны предполагаемые задачи. Вытянули жребий. приплытие к одесскому берегу тела константинопольского патриарха, убитого турецкой чернью. Головы собравшихся закивали: тема и поэтическая, и современная. Мицкевич на несколько минут задумался. Он недолго жил в Одессе и хотя не застал самих похорон, обладал достаточным воображением, чтобы дорисовать нужное. Выйдя чуть вперёд, он начал Выступил он с лицом, озарённым пламенем вдохновения. Было в нём что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упояющая мысль и воображение, не могли не подавить, не остудить порывы его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие её ещё памятно, но за неимением положительных следов в впечатлении не передаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясённые этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге. Так через много лет вспоминал этот вечер в Вяземский. Ночью поэт долго не мог заснуть. Вначале мысли кружили вокруг Мицкевича и его дара, потом перешли на патриарха Григория. Вот ещё более трагическая судьба. Какая смерть и какая страшная и великая участь останков его. Поэт вздохнул и неожиданно для себя перекрестился. Он должен написать об этом. Он истребует себе путешествие в южные страны, побывает в Константинополе, посетит Афины и Смирну. Он соберёт нужные сведения и засядет за роман, а назовёт он его, назовёт его Поэт спал. Этого романа он так и не напишет и ни в одном из этих мест не побывает. От великого замысла останутся несколько набросков и финальная строка из выстрела. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами. Поэт подарит этому странному герою свою несостоявшуюся судьбу. Паэт спал, выпитив губы, и все, о чем он думал, и, слушая импровизацию Мицкевича и ворочаясь только что, нахлынуло на него в виде необычайно ярких и сочных образов. Тут было все, и последние дни патриарха, его сомнения и великая готовность к жертве, и страшная и одновременно радостная пасхальная ночь, ставшая для него последней, крики константинопольской черни, плеск волн, солнечной улицы Одессы и снова патриарх не висящий, но точно парящий над землёй у распахнутых ворот церкви в ласковом золотом сиянии